Туман мерцал и шипел вокруг пяти семидворья. Пылающие огни наполняли облака тумана красным заревом. Потоки расплавленного железа застывали в своих формах. Из мастерских доносился веселый стук молотов. Кузнечные работы управляются не часами. Они следуют куда более важным законам расплавленного металла. Хотя было уже почти полночь, в плавильных цехах и кузнях Руки Силы продолжалась работа. В Анкморпорке фамилия Руки Силы была достаточно распространена, в особенности среди гномов. Именно по этой простой причине Томас Кузнец и сменил свое имя, также назвавшись Руки Силой. Это было полезно для бизнеса. Ну а что до ухмыляющегося гнома с молотом в руках, который был изображен на вывеске, так в том виновато излишне богатое воображение художника. Люди считали, что надпись, сделанная гномами, является свидетельством качества, и Томас Кузнец решил не спорить. Разумеется, комитет гнома на высоте тут же выдвинул свой протест. Однако рассмотрение дела все откладывали и откладывали, пока совсем о нем не позабыли. На самом деле большинство из Совета Комитета были людьми, так как гномам не досуг заниматься всякой бюрократией. Сноска. И по большей части вопросы, кто кого выше, их вообще не интересует. У гномов есть известная поговорка – «дерево рубят у корней». Хотя говорят, это исключительно свободный литературный перевод. На самом деле ее буквальный перевод гласит следующее – «Если его руки выше, чем твоя голова, значит хозяйство его находится прямо напротив твоих зубов». Конец. Снижения. Кроме того, возникал логичный вопрос. Да, господин Руки Сила, он же Томас Кузнец, слишком высок, чтобы считаться гномом, но не является ли это видовой дискриминацией, против которой так яростно выступает комитет? Тем временем Томас отрастил бороду, Стал носить железный шлем, когда слышал, что кто-то из комитета ошивается поблизости, и поднял цены на 20 пенсов с каждого доллара. Целый ряд тяжелых молотов ритмично то опускался, то поднимался, приводимый в действие колесом, в которые были запряжены быки. Уже ждали своей очереди следующие мечи, которые нужно было обстучать, и тяжелые пластины, из которых потом получатся щиты. Во все стороны летели искры. Руки силы снял шлем, ходили слухи, что сегодня в кузнице собрались наведаться члены комитета, и вытер лоб. — Дибук, где тебя черти носят? Ощущение, будто сзади возникла некая гора, заставило его обернуться. Кузнечный голем стоял почти вплотную, отблески пламени плясали на его темно-красной глине. «Я же говорил, тебе никогда вот так не подкрадываться!» — заорал руки сила, стараясь перекрикивать грохот. Голем показал ему грифельную дощечку. «Да. Ты закончил со своим святым выходным? Тебя не было слишком долго!» «Извини». «Ну, ладно. А теперь поди и встань за молот номер три. И пришли в мой кабинет господина Винсента». «Хорошо». Руки силы поднялся по лестнице к своему кабинету. Наверху он повернулся посмотреть, как идет работа в кузне. Он увидел, как Дипбук подошел к молоту и показал свою дощечку мастеру Винсенту. Передав работу голему, Винсент направился к лестнице. Дипбук взял заготовку меча, сунул ее под молот, подержал буквально пару секунд, а потом вдруг отшвырнул далеко в сторону. Нахмурившись, Руки Сила бросился вниз по ступенькам, и уже на полпути вниз увидел, как Дипбук положил на наковальню свою голову. Когда Руки Сила спрыгнул на пол кузни, молот ударил первый раз. Когда он одолел половину пути по засыпанному пеплом полу, за ним уже бежали и другие работники, молот ударил второй раз. А когда он добежал до Дипбука, молот ударил третий раз. Свет потух в глазах голема, по бесстрастному глиняному лицу побежали трещины. Молот поднялся для четвертого удара. «Черт!» – заорал руки силы и голова голема разлетелась на мелкие кусочки. Когда грохот стих, хозяин кузни поднялся с пола и отряхнулся штанов пыль. По всему цеху были разбросаны черепки голема. Молот сорвал искрепление, и он валялся на наковальне, прямо на том, что осталось от головы Дипбука. Руки силы рассеянно подобрал обломок ноги откинул его в сторону, затем еще раз нагнулся и вытянул из кучи черепков грифельную доску. Он прочел. «Старики помогли нам. Не убей! Глина от глины моей! Стыд! Позор!» Через его плечо заглянул Винсент. «Зачем он это сделал?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся Руки силы «Странно. Сегодня утром он, как обычно, разнес чай. Потом ушел куда-то на пару часов. Только недавно вернулся. И вот на тебя Руки Сила пожал плечами. Голем всего-навсего неодушевленный стукан. Кукла — ничего более. Но это абсолютно равнодушное глиняное лицо, на которое падает здоровенный молот, не скоро забудешь». — Недавно я слышал на лесопилке, что на Калеглазной улице хотят продать голема, — продолжал мастер. — но Он распилил бревно красного дерева на спички или что-то наподобие. — Хочешь, я схожу, поговорю? Руки сила посмотрел на дощечку. Дипбук был немногословным големом. Он таскал туда-сюда раскаленные до красна бруски железа, обстукивал кулаками заготовки мечей, вычищал окалину из все еще пышущей жаром печи и не говорил ни слова. Разумеется, он и не умел говорить, но почему-то Дибук всегда производил впечатление, будто и сказать-то ему особо нечего. Голем просто работал, и он никогда не писал на своей дощечке столько слов за раз. Слова кричали о черном горе, о существе, которое кричало бы о горе, если бы могло издавать звуки. «Чушь собачья!» У неодушевленных предметов нет жизни, которую можно было бы закончить самоубийством. «Хозяин», — позвал мастер, — «я спросил, может мне все-таки наведаться на ту лесопилку?» Руки сила отбросил дощечку и облегченно вздохнул, когда она разбилась о стену на мелкие кусочки. «Нет», — ответил он, — «лучше проследи, чтобы здесь прибрались, и почините этот чертов молот».